Глава двадцать вторая Не торопясь заходить в столовую, я изучала свое отражение в гигантском зеркале, занимающем добрую половину стены. Князь Южный стоял чуть позади, не выказывая нетерпения. Ощущение испытывала своеобразные. В зеркальной глади опять отражалась совершенно незнакомая девушка. «Слава Богу, временно!» Второй раз становиться обладательницей другого тела совсем не хотелось. К этому-то привыкла с трудом. Знакомясь с новой собой, грандиозных изменений в фигуре не заметила. Появились лишь приятные округлости. А вот черты лица и цвет волос преобразились кардинально. В нежной голубоглазой блондинке узнать боярню Изотову действительно нереально. Отчего внешность стала именно такой? поинтересовалась у зеркального двойника игоря неспешно пригладив взъерошенные волосы разумовский пояснил артефакт создал противоположный вариант тебя настоящий при желании можно выбрать любой образ но только своего пола мужчиной ты не станешь он усмехнулся но есть минус продуманный облик создавать довольно долго если нужно быстро артефакт сам сделает выбор «Тебе некомфортно или критично не нравится внешность?» Поинтересовался с легкой тревогой. Вспомнив свою реакцию, когда осознала, что нахожусь в чужом теле, мысленно хмыкнула. «Изменение внешности не самое удивительное из произошедшего со мной». «Да нет, весьма неплохо», – пожала плечами. «Просто довольно необычно». Подбадривающе улыбнувшись, Игорь взял за руку. Повернув к себе лицом, тихо сказал «Для меня ты в любом облике хороша, душу спрятать нельзя». Я растерялась, словно девочка, а мужчина грустно усмехнулся «Ужин будет вкусным, это гарантирую, а вот в том, что тебе понравятся мои родственницы, не уверен». И не произнеся более ни слова, повел к двустворчатой двери. Едва подошли, створки плавно, без малейшего скрипа отворились. Прямо с порога в глаза бросилась все та же позолота на стенах, мрамор на полу и колоннах. Ну и, конечно же, не ускользнул от внимания длинный белоснежный стол с сидящими за ним тремя родственницами князя. Одетые в роскошные вечерние платья, юные красотки напряженно слушали шепот восседающей между ними женщины. Чуть поодаль двумя молчаливыми статуями застыли юноши-официанты, В отличие от гостей князя, прислуга заметила нас мгновенно. Поклонившись, юноши бесшумно встали позади стоящих рядышком стульев. В полном молчании мы прошли к нашим местам. Едва устроились, Игорь довольно холодно поздоровался. Добрый вечер. Юные прелестницы в разнобой поприветствовали хозяина дома, не отводя от него восторженных глаз. Пользуясь случаем, я пригляделась к гостям князя. Все трое стройные, зеленоглазые шатенки. Девушки, сильно похожи на мать, симпатичные. Наверное, погодки. Старшие едва ли больше 18. Взгляд сместился на женщину. На вид ей лет 50. Поздно родила. За собой следит. Молодец. Отметив здоровые волосы, ухоженную кожу и отличный маникюр, похвалила мысленно. «Добрый вечер, Игорь Владимирович!» Меж тем, намеренно не обращая на меня внимания, величественно заявила женщина. «Наконец-то вы нашли время для родственников!» Добавила сукаризной. Ничего не ответив, Игорь едва заметно усмехнулся и кивнул официантом. В тот же миг юноши бесшумно удалились. Вернувшись буквально через минуту, принялись расставлять перед нами блюда. Ощущая на себе пристальные, изучающие взгляды девушек, я привычно сохраняла хладнокровие, хотя некоторая нервозность присутствовала. Через пару мгновений приступим к ужину. Как хозяин дома, Игорь должен представить гостей друг другу до начала трапезы. Почему молчит? Нарочно нервирует родственниц. «Игорь Владимирович, вы представите нам вашу спутницу?» Словно подслушав мои мысли, строгим тоном поинтересовалась женщина. Посмотрев на меня, Разумовский улыбнулся. А потом, переведя взор на родственников, невозмутимо произнес. «Евдокия Матвеевна, Анастасия, Василиса, разрешите вам представить? Моя любовь!» Лица девушек моментально вытянулись. Справиться с разочарованием у них получилось из рук вон плохо. Старшая дама контролировала себя гораздо лучше. Лишь на миг с досадой поджала губы. Стало предельно ясно. На холостого князя у матери двух красивых дочерей имелись вполне очевидные планы. Сейчас же Игорь всего лишь одной фразой дал понять родственницам. Его сердце занято. Но и мне особо радоваться нечему. Моя любовь толковать-то можно двояко. Помимо проявления чувств, любовь еще и женское имя. Однако в этом мире, в подобных ситуациях, без титула и фамилии представляют только любовниц до да наложниц. Хотела узнать, какое место отводит в своей жизни? Получите, распишитесь. Глянув на поставленное официантом предо мной блюдо, взяла салфетку, расстелила ее на коленях, внешне сохраняя ту же невозмутимость. А в душе разлилась тоска. Ответ на незаданный вопрос получен, и он предельно ясный. Теперь Разумовский видит меня не женой, а наложницей. Хотя после признания о наркоманском прошлом это ожидаемо. Я же, естественно, становиться постельной грелкой не собираюсь. Тем не менее, не выказав даже тени эмоций, средом за князем и его гостями приступила к еде. Блюда сменяли одно другое. Ужин проходил в полном молчании тишину лишь изредка нарушал тихий стук столовых приборов вяло ковыряя десерт девушки хмурились косились на меня все чаще меж тем их мать продолжала игнорировать мое присутствие за столом, но так и не притронувшись к нижнейшему медовику периодически бросала острые взгляды на князя очевидно она хотела поговорить но от чего то мешкала наверное выбирала подходящий момент. Игорь начал разговор первым. Аккуратно промокнув белоснежной салфеткой губы, спокойно сказал. «Вы гостите в моем доме почти три месяца. Иван Петрович, должно быть, по вам и дочерям соскучился. Да и вы, вероятно, по дому скучаете». Евдокия Матвеевна пару мгновений помолчала, а потом уверенно произнесла. «Гофицкая – настоящая деревня. Мой муж последнее время ограничен в средствах». Старший сын помогает ему вести бизнес, но пока дела идут из рук, вон плохо. Она презрительно скривилась. «Иван Петрович прекрасно понимает, мне и девочкам в деревне не место. Мы общаемся по телефону, этого вполне достаточно», — сообщила любящая супруга равнодушно. Отпив из изящной фарфоровой чашечки, князь невозмутимо поинтересовался. «Какие у вас дальнейшие планы?» «Разные». Уклончиво ответила женщина и сделала вид, что увлечена десертом. Не дрогнув ни единым мускулом на лице, князь внимательно посмотрел на юных прелестниц. Те довольно заулыбались, принялись, заигрывая, опускать глаза и слаженно хлопать длинными ресницами. Не знаю, как для князя, но для меня это выглядело очень забавно. «Девушки, вы уже окончили школу?» – полюбопытствовал Игорь. «Я совершеннолетняя и в выпускном классе», – важно ответила одна из сестер. «Настя еще год учиться, семнадцать ей только через месяц». Остро глянув на сестру, Анастасия нахмурилась. Их мать переводила взгляд то на князя, то на старшую дочь. На меня Евдокия Матвеевна все так же не обращала внимания. Впрочем, то, что я по-прежнему оставалась для нее невидимкой, совершенно не волновало. Откинувшись на спинку стула, я с любопытством наблюдала за развитием событий, догадываясь, чем закончится ужин. Интересно, ошиблась или нет? А после окончания школы что планируете делать? Меж тем продолжил спрашивать Разумовский, не отводя ярко васильковых глаз от лица Василиса. «Как всякая приличная девушка и дворянка, выйду замуж». Безапелляционно выдала та, без сомнений копируя чьи-то слова. Кивнув, Игорь повернулся ко второй сестре. Подбадривающе улыбнувшись, с неподдельным интересом спросил. «А вы тоже хотите сразу после школы выйти замуж?» «Да», — без паузы ответила Анастасия. «Самое важное для женщины — выбрать правильного мужчину и родить ему ребенка». Томно вздохнув, она похлопала длинными ресницами. «А увлечения у вас есть?» Переведя взгляд на Василису, задал очередной вопрос князь. «Конечно!» Юная прелестница вновь кокетливо похлопала ресницами. «Я научилась делать отличные селфи. Выкладываю в сеть. Подписчикам очень нравится. Постоянно получаю восторженные комментарии», — девушка лукаво улыбнулась, — «от юношей». «А для себя, кроме брака, вы что-то желаете?» Заметив непонимание на лицах собеседниц, Разумовский пояснил. «Допустим, получить знания в элитном учебном заведении, стать профессионалом в какой-либо области». Переглянувшись, сестры дружно посмотрели на князя с искренним изумлением, затем отрицательно покачали головами. «Если уж идти учиться в элитную школу, то только ради нужных знакомств», глубокомысленно заявила Василиса. «А знания красивой женщине они ни к чему». Она обольстительно улыбнулась, тихонько хмыкнув, Светлейший князь пару мгновений помолчал, а после обратился к матери девушек. «Евдокия Матвеевна, ваши дочери уже три месяца не ходят в школу. Объясните причину». Потребовал ледяным тоном. «Я думала об их переводе в Ростов», – поджимая губы, заявила та. «Но самостоятельно данный вопрос решить невозможно, а вас дома не бывает. Мы же сегодня впервые за три месяца увиделись» и недовольно глянула на князя, явно считая того жутко перед ней виноватым. «На хорошую школу у моего мужа денег нет, а в обычной моим девочкам делать больше нечего». Женщина презрительно скривилась. «Вы же, Игорь Владимирович, даже ни на миг не задумались, что у ваших родственниц есть проблемы». Евдокия Матвеевна сердито блеснула глазами. Игорь моментально нахмурился задумчиво потирая указательным пальцем лоб, он молчал. Тем временем, очевидно, все еще не понимая, что с князем привычный ей номер не пройдет, Евдокия Матвеевна продолжила озвучивать претензии. Дом, конечно, великолепен, но мы целыми днями сидим заперти. Ни элитных магазинов, ни ресторанов, ни развлечений. И это в городе миллионнике. Демонстрируя, как сильно ее негодование. Женщина неодобрительно покачала головой. — Вам стоит быть внимательнее к родственникам, — добавила желчно. — Евдокия Матвеевна, напомните степень нашего родства. Голос князя прозвучал обманчиво спокойно. Внезапно стушевавшись, та отвела взгляд. Затем с видимой неохотой сказала. — Мы с вами дальние родственники. Муж приходится пятиюродным правнуком вашему двоюродному дяде. Но все же вы обязаны помнить, мы родня!» Вновь повысив тон, уверенно заявила женщина. «О близких глава княжеского рода должен заботиться, как подобает. Вы же этого не делаете!» Изобразив на лице глубокую обиду, демонстративно принялась смотреть куда-то за плечо Игоря. «Я с любопытством наблюдала за взорвавшейся родственницей. Бессмертный себя считает или правда настолько дура?» «И что же я должен сделать, по вашему мнению?» Чуть подавшись вперед, хозяин дома, казалось, искренне хотел получить ответ на невероятно важный вопрос. Абсолютно не понимая, что князь играет с ней, как кошка с мышкой, Евдокия Матвеевна посмотрела на него с убойной смесью торжества и превосходства. «Для начала выделить нам покои в вашем крыле, а не в гостевом». «Не годится кровным родичам со всеми иными быть наравне», — заявила безапелляционно. «Кроме того, завтрашнего дня вы обязаны нам с девочками обеспечить досуг. Ну а после уж определимся с остальным». Ее голос звучал снисходительно великодушно. «Понимаю, вы давно живете без мудрых советов матери», — добавила она с сочувствием. «Оттого, видно, позабыли, как должно себя вести в семье. Я помогу». «Мы вместе исправим это!» Мазнув по мне взглядом, демонстративно вздохнула. «Досадное недоразумение!» Князь угрожающе нахмурился. Опережая негативную реакцию с его стороны, мягко положила ладошку на руку мужчины, четко давая понять. «Все нормально. В защите не нуждаюсь. Ваши личные желания и потребности ваших дочерей ясны». Спустя пару мгновений нарушил тишину спокойный голос Игоря. «Время уже позднее. Утром распоряжусь, чтобы вам вызвали такси». Дальняя родственница стремительно побледнела, а он невозмутимо продолжил. «Ваш супруг настойчиво просил оказать ему милость, умолял пустить погостить семью. Вы же не только неприлично долго пользовались моим гостеприимством, еще и решили, что имеете право диктовать мне условия». Впредь не рекомендую кому-либо из членов вашей семьи обращаться с просьбами, либо упоминать о нашем дальнем родстве. Надеюсь, вы поняли. Разумеется, вашему супругу я позвоню. Кожа на лице Евдокии Матвеевны приобрела землистый оттенок, а после пошла красными пятнами. Даже стала ее немного жаль. Забыв, с кем имеет дело, глупая женщина решила действовать так, как привыкла. Вызвать чувство вины, а после получить желаемое. В итоге собственными руками поставила жирный крест на возможности обращения за помощью к могущественному родственнику. А ведь Игорь действительно хотел помочь ее доченькам. Это было понятно из его вопросов. Нет, она не бессмертная. Просто идиотка. «Маменька, мы что, уезжаем?» Неожиданно подала голос Василиса. «Вы же обещали, что я...» Задохнувшись от возмущения, девушка гневно засопела. — После! — едва слышно прошипела ей мать, избегая смотреть куда-либо, кроме своей тарелки. — Нет уж, какое после? — продолжала настаивать девушка. — Я не собираюсь возвращаться в нашу дыру. Вы обещали мне. И мне обещали. — вторя сестре заявила Анастасия. Неспешно встав, Игорь галантно помог мне подняться. Немного отойдя от стола, Неожиданно замер, повернулся и, не обращая внимания на заискивающее, умоляющее выражение на лице женщины, холодно произнес «Утром будьте готовы к отъезду. За вами придут. Всего доброго». После чего, взяв меня за руку, направился к выходу из столовой. «Вы уверяли, что я стану княгиней? Сами езжайте в вашу деревню!» Уже на пороге долетел до нас злой голос Василиса. Не оборачиваясь, Разумовский лишь плотно переплел свои пальцы с моими и вышел из помещения. Пока мы в молчании шли по шикарным коридорам особняка, у меня появилось время хладнокровно проанализировать произошедшее. Без сомнений, организовав встречу с родственницами, Игорь хотел показать, что ничего интимного у него с юными прелестницами нет. Ему это удалось. Он гарантировал вкусный ужин и здесь не подвел. Еда и вправду была отменно приготовлена. Ну а остальное? Уверена, князь прогнозировал подобный исход. Не зря ведь предположил, что общение с его гостями мне не понравится. Видимо, именно поэтому и не стал заморачиваться, придумывая титул и фамилию. В данном облике с дальними родственницами я точно никогда больше не встречусь. Это так же очевидно, как и то, что предложения руки и сердца от Разумовского не будет. А вот пожелание стать любовницей, скорее всего. Погруженная в раздумье, не заметила, как очутилась в отведенной мне комнате. Прикрыв дверь, Игорь шагнул ближе, осторожно обнял. «Верни облик», — шепнул едва слышно. Я крепко сжала кулон в ладони и мысленно скомандовала. «Отмена!» А потом посмотрела в настороженные глаза мужчины. Он будто ждал от меня слов или действий. Зря беспокоиться. Не собираюсь его упрекать и уж тем более обвинять. Общаясь с родственницами, князь вел себя поразительно корректно. «Не волнуйся, я все понимаю», — уверила тихо. «Я рад», — вторя мне, — отозвался Игорь. Отчего-то на душе внезапно стало неспокойно. Причувствие неумолимо надвигающейся беды тисками сдавило сердце. Перед тем, как очутиться в чужом мире, я что-то подобное уже испытывала. Но сейчас тревога была несколько иной. Не за себя, за кого-то другого. Тем временем руки мужчины плавно скользнули по волосам и спине, лаская. А потом Игорь нежно провел тыльной стороной ладони по щеке, явно собираясь поцеловать. «Тебе пора». Выдохнула ему в губы и отстранилась. «Доброй ночи!» Легонько взяв меня за подбородок, Разумовский долго-долго смотрел в глаза. Опять почудилась, словно что-то ищет. Очевидно, не найдя этого, он, грустно улыбнувшись, медленно опустил руку. «Сладких снов!» Произнес хрипловатым голосом и, резко развернувшись, вышел из спальни, плотно закрыв за собой дверь. Проводив его взглядом, я печально вздохнула. Как же жаль, что обстоятельства сложились так, а не иначе. Игорь мне нравился все больше и больше. Если так и дальше продолжится, могу в него влюбиться, и потом опять придется мучиться. Повернувшись к кровати, неторопливо разделась. Не желая идти в гардеробную за ночной сорочкой, в одних трусиках нырнула в постель. Тщательно закуталась в одеяло, обняла подушку. На душе было удивительно паршиво. Надо держать с Разумовским дистанцию. Вот единственное верное решение. Старательно отгоняя тревогу, принялась размышлять о делах насущных. Но беспокойство мешало здраво мыслить. Вроде ничего критичного нет. Что же со мной происходит? Видимо, совсем нервы ни не к черту стали. В скорости усталость победила. В очередной раз, широко зевнув, сама не заметила, как уплыла в царство мор В это же время. Несмотря на глубокую ночь, на руднике Изотовой вовсю шла трудовая деятельность. Гудела большегрузная техника. Под ярким светом прожекторов то и дело деловито передвигались рабочие в спецодежде. Выйдя из большого металлического ангара, темноволосый мужчина с заметным наслаждением расправил спину. Очередная ночная смена подошла к концу. Сергей искренне радовался, что для них с Алексеем работа на руднике наконец-то закончилась. Правда, и для многих рабочих, заступающих сейчас на смену, она также станет последней. В прямом смысле слова. Впрочем, о планируемых разрушениях и неминуемых смертях мужчина ничуть не сожалел. Работа есть работа, и у каждого она своя. Издалека увидев хозяина, к Сергею подбежал рыжий спаниель. Усевшись у ног, посмотрел с обожанием. Наклонившись, мужчина ласково потрепал лаки за уши. Пока он работал, пес отнес и зарыл последний артефакт. Умница, как всегда справился. Похвалил мысленно, с удивительной для его деятельности нежностью, глядя в блестящие круглые глаза верного друга. На руднике, кроме Лаки, собак не было. Однако умное животное непостижимым образом умудрилось расположить себе охрану и стать любимцем многих трудяг буквально за несколько дней. Суровые войны не только пропускали спаниеля на рудник, но и даже украдкой баловали сахарными косточками и с удовольствием гладили. Никому из них и в голову не пришло, что дружелюбный пес таит опасность. Собака зарывает в укромном уголке очередную подаренную косточку. Что может быть прозаичнее и невиннее? Сколько элитной охраны на этот трюк попалось, не сосчитать. Лаки – актер знатный. А меж тем, Спаниэль занес в мошеннике на строго охраняемую территорию множество смертоносных артефактов. Позднее, по приказу хозяина, часть из них украдкой прикопал в нужных местах. Сергей усмехнулся и глянул на часы. Старший группы уже должен подниматься со своей сменой из шахты. На долю щуплого Алексея выпало работать в забое. Но, естественно, не только добычей турина он там занимался. Незаметно установить артефакты в нужных местах, а сегодня еще и рассеять охровую пыль, задача крайне сложная. Глянув на лаки, Сергей неторопливо направился подальше от ангара. Лаки побежал следом. Отойдя на нужное расстояние, мужчина изобразил на лице жуткую усталость. Присев на небольшую кучку камней, принялся наглаживать пса, то и дело посматривая на вход в шахту. Для проходящих мимо охранников картина выглядела просто идеалистической. После тяжелого трудового дня хозяин рад встрече с другом. Приближающегося мужчину Сергей заметил моментально. Не прекращая ласкать спаниеля, вроде бы случайно поднял голову и скупо улыбнулся. Этого человека он знал. Они не только работали вместе, но и жили в соседних комнатах. «Шикарная у тебя собака, Серега!» Подойдя, добродушно произнес светловолосый худощавый мужчина лет пятидесяти. «Есть такое!» Не стал лукавить тот. «Устал сегодня зверски. Сил даже нет идти в общежитие». Вздохнув, он нарочито тяжело поднялся. Спаниель тотчас уселся у ног хозяина. — В забое, работенка, и того хлеще! — уверенно сообщил собеседник. — Но и платят гораздо лучше. Он сокрушенно покачал головой. — Если бы здоровье позволяло, я бы сам пошел. Ты пока молодой да здоровый, подумай о работе в шахте. Деньжат срубишь. Деловито предложил мужчина. — Вон! — Мой сын даже и не думает на поверхность переводиться. А смены постоянно самые тяжелые выпадают. Сегодня в четвертую опять идет. Мы спать, а он под землю. Но больших денег иначе и не заработать. Эх, деньги — это хорошо, — грустно протянул Сергей. Но скажу тебе по правде, Николай, — он таинственно понизил голос. Я вообще хочу уволиться. Попробовал и понял, не для меня такая работа. «Селенок не хватает. Стыдно, конечно, а что поделать?» Мужчина с неподкупной искренностью огорченно развел руками. «Сейчас помоюсь да на автобус, а утром дождусь открытия офиса и расчет заберу. Не выдержу я здесь больше». Едва слышно, поделился он планами со слова охотливым коллегой. «Так-то да, не каждый выдерживает». С сочувствием похлопал его по плечу тот. «Ты не расстраивайся!» Со всяким бывает. Пойдем, что ли, потихоньку. А то вон, охрана начала коситься. Из забоя мужики уже вышли, а мы все стоим. Небрежно кивнув в сторону входа в шахту, Николай в развалочку направился к дороге. Демонстративно свистнув лаки, Сергей пошел следом за теперь уже бывшим коллегой. В скорости мужчины смешались с толпой усталых шахтеров. Словно ненароком очутившись рядом со старшим группы, Сергей привычно сделал вид, что они не знакомы. Без слов понимая хозяина, умный Лаки, тоже не реагируя на близость Алексея, просто шел рядом. Перебрасываясь ничего не фразами, часть мужчин направилась в баню. У входа в добротное здание невзрачный, щуплый Алексей неожиданно громко сказал: Оторвусь сегодня! Сейчас помоюсь и махну в город, там девочки. Его поддержал дружный хохот усталых мужиков. «Вот откуда в тебе столько сил-то? Ты ж с виду задохлик, а гляди-ка, еще и по бабам собрался!» Слушая добродушное подтрунивание шахтеров над Алексеем, Сергей незаметно отделился от группы работяг. Теперь он знал, старший справился. Быстро догнав Николая, неторопливо пошагал к выезду из рудника. В отличие от шахтеров, тем, кто трудился на земле, в баню можно было не ходить. Трудовой пот, пыль и грязь вполне сносно смывались в душе. Обоснованно гордясь выполненной работой, Сергей размышлял о том, что через 45 минут они с Алексеем встретятся у автобуса и покинут надоевшее до оскомины Степное. А через час пятнадцать на руднике Боярыни Изотовой Зотовой произойдет жуткая катастрофа. И если князь Южный решит лично принять участие в спасательных работах, то ему ох как не поздоровится. Занесенного сегодня Алексеем в шахту количество охровой пыли хватит не только Разумовскому, но еще и парочке универсалов. Господин не поскупился, желая уничтожить противника. И теперь наверняка будет доволен группой.